Глава седьмая Во дворце Черномора До дуба Иван с Волком быстро добрались. Чего тут идти-то? Прям за калиткой он растет. На ветке сидела русалка и прихорашивалась. Она всегда этим занималась, когда других дел не было. А других дел у нее и не было отродясь. Волк обежал вокруг мощного дерева. Ученые считают, что ему триста лет. Ствол в три обхвата. «Надо дуб потрясти», — предложил Серый. «Злодей, наверное, в ветвях спрятался. Или Василису там спрятал». «Не надо тут ничего трясти», — подала голос русалка. «Я знаю, куда он Василису унес». «Куда?» — закричал Иван. «Василиса такая счастливая», — защебетала русалка. «Я и так завидую. Похищение, погоня — это так романтично. И столько внимания!» По стволу стукнули. Русалка ухватилась за свою ветку, чтобы не свалиться. «Да не тени этой!» — рявкнул волк, чуть не отбивший себе кулак. «Куда он делся?» «Куда, куда!» — проворчала русалка. «На луну! Куда же еще?» Тут на свою беду к дубу подошел кот. Иван тряхнул его за грудки. «Кот, срочно! Ты все знаешь! Скажи, как до луны добраться! Думай, пожалуйста, быстрее!» А торопиться стоило. Потому что Черномор с Василисой в руках, не делая остановок, стремительно удалялся от тридевятого царства. Судя по траектории, летел он вовсе и не на Луну, но все равно куда-то далеко. Поэтому настроимся на долгое путешествие. Всю дорогу Черномор был мрачен, а Василиса лучилась счастьем и даже негромко бормотала себе под нос песенку. «Ах, как это все романтично, очень сказочно и необычно, просто и легко улетаю я, просто далеко, очень далеко. Красками разными, белыми, красными, небо расцвечу я, да-да-да, волнами синими, вскользь над вершинами, ветер умчит меня, да-да-да». Но настроение у и сразу испортилось, когда под ними показался одинокий скалистый остров посреди моря-океана. а на острове заброшенный замок. Каудун начал снижаться, и вскоре они влетели в разбитое окно. В замке была полная разруха. В мрачном зале стояло одно единственное кресло. Черномор же, напротив, был весьма бодр и ничему не удивлялся. Взмахом руки он зажег светильники вдоль стен, легонько выдохнул и сдул пыль с предметов. И снял паутину с большой темной картины. На ней были изображены девушки. Множество-множество самых разных красавиц. Все те, кого он украл однажды. Под картиной стояла ваза. Тут же валялась засохшая роза. Карлик поднял цветок и поставил в вазу. Словно напитавшись таинственной силой, роза взбодрилась, лепестки ее соком, бутон выпрямился, а из стебля вылезли длинные острые шипы. Вот теперь... Все было правильно. Черномор подлетел к своему портрету на стене. Здесь притулилась тумба с выдвижными ящичками. А сверху пристроился чайник. «Где это мы?» — заговорила, наконец, Василиса. «Я дома», — пророкотал чародей и, глянув на царевну, добавил. «А ты в плену». Он отпил воды из чайника прямо через носик и мрачно расхохотался. «Какой-то некрасивый плен получается», — пробормотала царевна, оглядываясь. «Все вокруг мрачное, пыльное, старое, в конце концов». «А где же прекрасные сады с беседками, хрустальные водопады, музыка, изысканные блюда?» Перечислила она. Черномор тоже посмотрел по сторонам. «С чего она взяла, что тут все это должно быть?» «Нету», — хихикнул он. «Ну как же?» — растерялась Василиса. «Пушкин же писал». «Какой Пушкин!» — разозлился колдун. «Глупая девчонка! Ты что, совсем ничего не понимаешь?» Он подлетел и навис над пленницей. Василиса вся сжалась. «Ты что с вами?» — пролепетала она. «Был такой милый старичок, и вдруг...» «Какой я тебе старичок!» — заорал Черномор. «Я чародей! Я могу! Я могу все!» Он вспорхнул на свой трон, подпрыгнул на пыльной подушке, расставил руки... Из его пальцев стали бить молнии. На стене, прямо над троном, висело каменное изваяние в виде головы неведомого зверя. Молнии заставили весь замок задрожать, и тяжелая скульптура рухнула вниз, чуть не придавив карлика. Тот с трудом увернулся, а Василиса не удержалась и прыснула в кулачок. Но колдун был непреклонен. «Ты должна бояться и молчать!» — закончил он свою пламенную речь. «Ты моя пленница!» по всегда